Проклятые монастырские сокровища. Логово бандитов находилось в самой чаще леса, но лисы почуяли его задолго до того, как они к нему подошли. Раскиданные по вырубке бараки, стоило для лошадей, развешанные на веревках между деревьями звериные шкуры, несколько обложенных камнями очагов, грудой свалено ржавое и сломанное оружие. Повели пленников-бандиты в самый большой барак, который использовался для общего сбора — как правило, заканчивающегося пьянкой. Воздух внутри был спёртый, дышалось трудно. Хувей со внутренней ухмылкой подумал, что этому бараку не помешает вентиляционная дыра в потолке, а Хуфей Цинь, что пробивать эти самые дыры ему не привыкать. Необыкновенное единение в мыслях. Как выяснилось, главарь банды с двумя помощниками отправился на вылазку в змеиный котёл, но скоро уже должен был вернуться. Хувэй и Хуфэй Цинь переглянулись и опять разом подумали, что лучше бы им разобраться с бандой до возвращения главаря. Бандиты, между тем, опять начали перепираться, споря на этот раз о сумме выкупа. «Делить шкуру неубитой лисы очень неразумно», — подумал Хуфэй Цинь и, поглядев по сторонам, выбрал себе скамью и сел, хоть со связанными за спиной руками это было и неудобно сделать. Бандиты вытаращились на него, один злобно завопил. «Чего расселся? Пленникам полагается сжаться в углу!» «У меня ноги болят», — спокойно сказал Хуфэй Цинь. «Старший господин выкупу платить не станет, если с молодым господином что-то случится», — тут же поддакнул Хуфэй, усаживаясь на пол возле ног Хуфэй Циня. Бандиты поначалу на них косились, но, видя, что пленники не пытаются бежать, перестали обращать на них внимание и занялись своими делами. Дела сводились к бахвальству о собственных подвигах и спорах о делёжке добычи. Хуфа делал вид, что дремлет, а на самом деле прислушивался к каждому слову. Наконец, в разговоре бандитов промелькнуло что-то дельное. Оказывается, монастырскую добычу бандиты ещё не поделили, просто свалили кучей и теперь дожидались возвращения главаря, чтобы это сделать. В глазах Хуфа льдисто блеснуло, зрачки на секунду стали лисьями. «Так это вы монастырь у горы с могилы ограбили?» — спросил он достаточно громко, чтобы перекрыть гул голосов в бараке. Бандиты уставились на него. Один с повязкой на глазу сказал нахально. «Мэээ? Они такие смелые? Или просто дураки?» — спросил Хуфа Цинь, обращаясь к Хувею. Тот пока не понимал, что Хуфа и Цинь задумал, потому ответил неопределённым мычанием. «Что?» — страшно оскорбились бандиты. «Умом они, конечно, не блистали, но нельзя же людей ни за что ни про что дураками обзывать». «Кто бы в своём уме стал грабить монастырь?» — спросил Хуфа и Цинь с лёгкой насмешкой в голосе. «Это он о карме», — сказал тот, что с повязкой на глазу, и осклабился. «Да мы не боимся её испортить. встретьте нам, Будда, ограбим и Будду». «И проклятия не боитесь?» — фальшиво удивился Хуфа и Цинь. Воцарилось молчание во время которого Хувей, кажется, начал понимать, что задумал Хуфа и и развеселился, а бандиты напряжённо смотрели на Хуфа и «Какого проклятия?» — наконец спросил одноглазый. «А-а-а-а!» протянул Хуфа и «Так вы не знали, что монастырские сокровища прокляты?» Снова воцарилось молчание. Хуфа и решил не дожидаться вопросов и перехватил инициативу в свои лапы. В монастыре хранилось много проклятых артефактов, остерегутых злые духи. И вот тут Одноглазый задал вопрос, которого лисы и ждали. «Какие еще злые духи?» «А вот такие!» Признаться честно, Хуфа и Цинь не ожидал такого успеха от лисопревращения. Хуфа и Цинь встал со скамьи, легко разорвав веревки. За его спиной взвились девять хвостов, глаза и уши стали лисьями. Хувей превратился одновременно с ним и сил на это не пожалел, прямо таки настоящий инфернальный лис. Среди бандитов воцарилась паника, в воздух хлынул резкий запах страха и мочи. Бандиты сталкивались и падали, тщетно пытаясь найти дверь, но натыкались только на темную фигуру с горящими зелеными глазами. Когда Хувей сжалился и снял лисий морок, бандиты лежали в повалку на полу. Хувей фыркнул и принялся деловито, но брезгливо связывать их, чтобы не разбежались, когда очнутся. «Хэ, весело было», — усмехнулся Хувей, отряхивая ладони. «Им вряд ли», — заметил Хуфей Цинь, и Хувей загоготал. Связал бандитов Хувей на славу, лисьими узлами. Они не смогли бы развязаться и сбежать, даже если бы захотели, но у постепенно приходящих в себя бандитов от страха руки-ноги отнялись. Они даже пошевелиться не могли» только таращились на злых духов и что-то невнятно мычали. Некоторые предпочли грохнуться в благословенный обморок вторично. А Хувей, заложив руки за спиной, расхаживая перед бандитами туда-сюда, прочёл им лекцию о том, что грабить монастыри нехорошо, а брать в заложники сверхъестественных существ глупо. Пальцем с длинным когтем он при этом старательно покачивал. — Пусть развлекается, — подумал Хуфей Цинь и сел обратно на скамью. Теперь оставалось только дождаться возвращения главаря. Конечно, можно было просто найти Гу Цинь и отправиться в Освояси, но Ху Фэй Цинь прекрасно понимал, что тогда бандиты не усвоят урок и продолжат грабить людей. Почуяв возвращение главаря и двух его помощников, Ху Фэй Цинь превратился в чиновника магистрата. Ху Вэй последовал его примеру, и они стали ждать развязки. Разумеется, никого не найдя снаружи, главарь решил, что бандиты собрались в главном бараке и опорожняют бочонки с вином, не дождавшись его возвращения. Он с ноги распахнул дверь и открыл рот, чтобы гаркнуть на них, но так и застыл с раскрытым ртом на пороге, потому что зрелище его глазам предстало невероятное. Связанные бандиты редками на полу и два чиновника-магистрата, два хлюпика и даже без оружия. «Что здесь творится?» — рыкнул главарь, дико озираясь. — Сдавайся, — посоветовал Хувей. — Свяжем тебя сейчас, и всех гуськом отведем в магистрат змеиного котла. — Не верь ему! — завопил очнувшийся одноглазый. — Это не чиновники магистрата, это злые духи! — Какие еще злые духи? — оторопел главарь банды. — А вот такие! — охотно объяснили лисы. Эффект был ошеломительный.